Глава 10. Картошка не давалась ей никак. После двух месяцев репетиций Аля решила, что эта сцена и не получится у неё никогда, а значит, она не будет играть Марину. Она пыталась прочитать своё будущее по лицу Карталова, но, как всегда, безуспешно. Даже в минуты самого большого душевного расположения к ней он умел сохранять дистанцию, и тем более сохранял её сейчас, когда Але так явно не давалась её первая роль. в театре на хитровке. Карталов приглашал ее к себе в кабинет и объяснял. То терпеливо, то страстно. Аля была уверена, что правильно понимает его. «Пойми, ведь этот монолог – бред наяву». Он закуривал, тут же вспоминал, что курить ему нельзя, и гасил сигарету в пепельнице, чтобы через пять минут закурить новую. Марина живет совсем в другой реальности, чем все, кто ее окружают. Она человек, способный создать собственную реальность, И она это делает. А на его она может делать что угодно. Курить, стирать, печь мёрзлую картошку. Мир ловил меня, да не поймал. Приходилось тебе слышать эти слова? «Аля, я не верю, будто ты не понимаешь, как это происходит». Конечно, она понимала. Да она сама жила сейчас совсем в другой реальности, чем окружавшие её люди. Жизнь за стенами театра казалась ей призрачной, несуществующей. А ведь в той жизни она ходила, говорила... принимала заказы у медлонов, отсчитывала сдачу и вытряхивала пепельницы. Но одно дело понимать, чувствовать и совсем другое показать свои чувства, сделать их понятными для зрителя. Этого она не умела. И чем дальше, тем больше отчаивалась научиться. Прежде, играя в учебных спектаклях, Аля больше всего любила сценические репетиции. Это было самое большое, самое неназываемое счастье, которое она знала в жизни. Выйти на сцену, увидеть множество глаз в зале, в которые боишься и хочешь смотреть. Она чувствовала каждый сантиметр сценического пространства. Она сама сливалась с ним, и двигаться в нём ей было легче, чем рыбе в воде. Теперь же она с тоской вспоминала, как легко ей было во время репетиции Чеховской свадьбы, которую тоже ведь ставил Карталов. И совершенно непонятно, почему вдруг перестало хватать всех навыков. приобретённых за время учёбы. Но и два Аля выходила на Хитровскую сцену и произносила первую фразу монолога о мёрзлой картошке. Мороженая картошка. У подвала длинный черёд обмороженной ступеней лестницы, холод в спине. Как стащить свои руки в эти чудесая верю. Как тут же чувствовала растерянность. Она мучительно ощущала свою неподвижность во время этого монолога. Ей физически не хватало движения. как безногому не хватает костылей. Ей почему-то казалось, что зал находится невыносимо далеко от нее и что пропасть между нею и залом непреодолима. Она не понимала, откуда вдруг взялось это странное чувство, но избавиться от него не могла и играть не могла. А во вторник, в театральный выходной, когда Карталов назначил на вечер репетицию с нею одной, Аля к тому же просто не выспалась. Возвращаясь утром с работы, Она думала только о том, что вечером всё повторится снова. Пустая сцена, зал, отделённый пропастью, собственная беспомощность. Первый весенний день начинался серым снегом, скользкой грязью под ногами и потёками талой воды на стенах домов. Рома встретил её утром возле терры и предложил отвести домой. Но она только рукой махнула. Ей было не до него, и главным его достоинством было то, что он это понимал. Але тошно было вспоминать о своих новогодних размышлениях. Рома, замужество, судьба актрисы. Вот она, судьба актрисы. Первую же серьёзную роль сыграть не может. За те 2 месяца, что она репетировала в театре на Хитровке, Аля ни разу не встретилась с Ромой иначе, как в тере или по дороге из неё. Пожалуй, это было даже хорошо. Она объяснила ему, что не даётся роль, что ей ни до чего, это было правдой. И можно было таким образом прекратить его обманывать, пока на время, а потом и навсегда. Нерадостные мысли не давали ни то, что уснуть, даже просто глаза закрыть. И Аля пришла вечером в театр в полном унынии. Карталов еще и пригласил кого-то посмотреть репетицию, что вообще делал крайне редко. «Зритель для меня создает», — тоскливо подумала Аля, из-за кулис заметив какого-то человека в предпоследнем ряду. «Можно подумать, мне это поможет». Помочь присутствие этого зрителя никак не могло. Да он к тому же и сел слишком далеко, увеличивая незримую пропасть между нею и залом. Даже глаз его не было видно, только очки поблескивали. Впервые Аля видела, что Карталов нервничает. До сих пор он старался быть терпеливым и объяснял ей рисунок роли так подробно, как не объяснял никогда. Но не мог же он стать ею, сыграть за нее. Когда-то все должно было решиться окончательно, и ей показалось, что это произойдет именно сегодня. «Аля, соберись!» — просил Карталов. Это монолог без партнёра, в одиночестве. Он требует колоссальной воли. Если бы можно было и правда собраться в комок и прыгнуть выше головы. Она ненавидела себя, ненавидела эту невидимую пропасть, даже блеск очков одинокого свидетеля её позора. Всё, отдохни, сказал наконец Карталов. Отдохни 15 минут, потом попробуем последний раз. А потом мне надо будет с тобой поговорить. О чём поговорить, было понятно без объяснений. В гримёрную Аля не пошла, отошла в кулисы, села на стул, обхватив голову руками. Она совсем не устала, это было другое. Впервые в жизни она поняла, что не может, не в силах сделать именно то, что хочет сделать больше всего. Она не могла даже заплакать и сидела, закрыв глаза в темноте своего отчаяния. Голоса Карталова и этого в очках, наверное, он подошёл к режиссёрскому столику, стоящему у самой сцены, доносились как сквозь столтёшу воды. как будто Аля была утопленницей, но почему-то ещё слышала разговоры на берегу. "Ну, Андрей, ты видишь?" сказал Карталов. "И что делать?" Я предполагал, что ей нелегко даётся эта роль, но «Ну, чтобы так? Она же как рыба, выброшенная на берег. Аля вздрогнула, услышав это сравнение. Карталовский собеседник молчал, то ли не находясь с ответом, то ли просто размышляя. Потом он наконец произнёс: "Давайте сделаем другое оформление, Павел Матвеевич. «Причем здесь оформление?» — раздраженно воскликнул Карталов. «Я тебе об одном, а ты...» «Погоди, Андрей!» — он вдруг словно споткнулся. «Что значит другое?» «Что это ты деликатничаешь?» «Ну да!» — тот засмеялся. «Конечно деликатничаю! Вон вы разъяренный какой!» «Переменить мизансцену — это ты хочешь сказать?» — уже спокойнее спросил Карталов. Али показалось, что даже голос у него стал цепким, готовым воспринимать самые неожиданные предложения. Она открыла глаза и прислушалась внимательнее. Так, скажи, скажи, поторопил Карталов. Что тебя не устраивает? Мне кажется, можно всё переменить, ни одну мизансцену. Голос у него был спокойный, и несмотря на мне кажется твёрдый. Она совершенно не смотрится издалека, когда стоит неподвижно. Я думаю, она сама это чувствует. И что ты предлагаешь? удивлённо спросил Карталов. Играть для первых двух рядов или в зал её переставить? Зачем ее в зал? Лучше наоборот. «Андрюша!» Али показала, что Карталов сейчас задохнется. Она хотела выглянуть из-за кулисы, но боялась даже дышать. Да ведь это... Все, верх ногами перевернуть. Зрителей на сцену посадить, действия в зал перенести, а ее оставить на сцене. Она в двух шагах от зрителей будет стоять, и лицо, как на экране, со всей страстью. «Вот это да!» «Да, Андрей Николаевич, старый я становлюсь, а? Такой простой вещи не понял». Не такая уж это простая вещь, Павел Матвеевич, засмеялся тот. Много вы видели спектаклей с зрителями на сцене. И потом, вы же сами это предложили, я про оформление только сказал. Так что, когда вас обвиняют в авангардизме и элитарности, на меня не сваливайте. Нет уж, господин оформитель, расхохотался Карталов. Готовься разделить ответственность. Чуть что, на тебя буду все лавры вешать. Только может быть, вы в следующий раз с ней это попробуете, словно вспомнив что-то сказал тот. По-моему, она просто измучена, вам не показалось? Ещё бы, хмыкнул Картал. 2 месяца я ей не даю сделать то, что она могла бы сделать так мощно. Вот ты лицо её вблизи увидишь, сам поймёшь. Аля, громко крикнул он. Ты где там? Иди сюда. Аля вскочила и бесшумно на цыпочках выбежала в коридор. Постояв там 2 минуты, она прошла через кулисы на сцену, стуча каблуками. По торжеству в голосе Карталова она поняла, что он хочет сделать ей сюрприз. И зачем лишать его этого удовольствия? Сердце у нее билось стремительно, у самого горла. Она понимала, что в этот вечер произошло что-то важное, может быть, самое важное для нее с тех пор, как она поняла, что хочет быть актрисой. Она вышла на аванс сцену и остановилась у рампы. Господин оформитель снова сидел в предпоследнем ряду, и снова видно было только, как поблескивают стекла его очков. «Алечка!» С видом заговорщика сказал Карталов: "Не будем сегодня больше повторять. Ты устала, расстроилась, отдохни, успокойся. Ничего страшного не произошло. Завтра мы встретимся утром и попробуем всё заново. Хорошо?" "Хорошо", кивнула она. "Завтра утром". Аля шла по улицам Кулижик, ей казалось, что она не идёт, а плывёт в глубине невидимой реки. Так влажен был ночной весенний воздух. Тяжёлый мартовский снег ещё лежал на крышах домов. Но уже начинал таять. Иногда с карнизов падали большие снежные шапки и глухо ударялись об асфальт. Е легко было плыть в этом тёмном весеннем воздухе, наливаясь его силой и тишиной, то ныряя вглубь, когда круто сбегал вниз переулок, то всплывая на поверхность по уходящей вверх мостовой. Темнели монастырские башни, терялись в сплетениях ветвей купола церквей в Владимиров старых садах. Тишина стояла у Яузьских ворот. Всё тонуло в глубокой воздушной воде. и Алла была погружена в нее так же, как деревья, церкви, колокольни.